В начале 20 века возникло более 20 новых журналов, в которых путешествие представлялось как маршрут, вид досуга и отдыха, способ познания мира, культурного обогащения и эстетического наслаждения. Прежде всего, на вот потребности туристической аудитории отреагировали путеводители-журналы для путешественников. В уже существовавших энциклопедических, иллюстрированных изданиях, таких как Вокруг света, Стало больше текстов, содержащих практическую информацию, что явилось фактором роста их популярности, который констатирует Махонина. Туризм как вид спортивного и культурного досуга поддерживался журналом «Русский турист» – печатным органом Российского общества туристов. Помимо подписки на журнал, члены общества получали по внутренним ценам географические карты, путеводители и брошюры, в которых особое внимание уделялось познавательной стороне маршрутов. Редакции других журналов и путеводителей стремились заинтересовать популярность. Все категории читателей, создавая варианты экскурсий для обычного туриста, туриста-спортсмена, туриста-учёного, добиваясь привлечения на курорты возможно большего количества могущих получить лечение. Все перечисленные группы изданий являлись частными. Их постепенному росту способствовало развитие капиталистических отношений и информационного рынка. Журналистика путешествий и ряду со специальной туристической литературы, путеводителями справочниками, становится основной организующей побудительной просветительской силой, осуществляющей коммуникацию в туристическом сообществе. При этом происходит размежевание между тревел-медиатекстом и мета-жанром травелога. К последнему относятся жанр путевого очерка и художественно-публицистический жанр путешествия. Не случайно Кривцов утверждает, что предком тревел-журналистики можно считать путевой очерк. Отечественные журналы путешествий начала 20 века можно разделить на пять категорий в соответствии с направлением организаторской функции тревого медиатекста. Не туристические, например, русский путешественник. Журналы выездного туризма, например, поездки за границу. Журналы выездного туризма, например, путеводитель по России Фрум. Журналы внутреннего туризма, например, Вестник спорта и туризма. Универсальные туристические журналы, например, Русский турист.